Малое тело источало серую пелену невозмутимого равнодушия. Она распространялась вокруг и безшумно, без толчков затягивала всё, что могло бы пробудить волнение. Она была густа, растекалась неприметно, без видимых усилий. Её истечение выглядело столь же естественным, как циркуляция лимфы в организме. Всё это происходило в глубочайшем молчании. такой чистой отрешённости что приводивший эти реакции в действие механизм оставался незримым словно был погребён под толстым слоем ваты и это меня вполне устраивало подчас я себя спрашивала уж не мертва ли я или может быть это состояние комы предшествующее смерти ответ не приходил мне ничего не хотелось а сил, чтобы думать, было маловато. Однажды поутру довольно рано я приняла за уборку комнаты, но скоро бросила, перешла в другую. Почти тотчас же вообще махнула на это занятие рукой и села. Рядом оказалась топка газет. Я взяла несколько, стала перелистывать. Внезапно раздался весьма настойчивый звонок в дверь. Я подняла глаза. В комнате было темно, Настала ночь. Как могли звонить только дети? К тому же, теперь я услышала за порогом их возбуждённые голоса. Я встала, прошла по коридору, наткнувшись на дверь стенового шкафа, который забыла закрыть. Их прямо ни лучика света, темнота, хоть глаз выколи. Я сказала себе: "Ведь сейчас зима, в самый разгар зимы дети стряхнули снег с запорошённых пальто и помчали в свою комнату". Потом окликнули меня. Стали спрашивать, почему я не пришла встретить их на автобусную остановку, чего бы им поесть, где я провела целый день, почему у них в комнате не убрано. Их голоса показались мне оглушительными. Говорить не хотелось. «Я ждала», — произнесла была я, но тут же осеклась. Мне нечего было им ответить. А дети между тем уже перебрались на кухню и хлопали дверцей холодильника. Слышал звяканье стаканов, они смеялись и очень громко кричали. Я прокинули какую-то бутылку. Мне стало немного скучно. Я ведь не имела заранее обдуманного намерения оставить дом неубранным. Речь не шла ни о мстительности, ни о демонстрации раздражения. Я даже сожалела, что муж может увидеть всё это под таким углом зрения. А я-то просто забыла. Он ещё утверждал, что очень неосторожно позволять детям возвращаться домой одним. Его настойчивость в этом вопросе казалась мне нелепой. Он, похоже, не заметил, как дети выросли за последнее время. Они стали очень большими, достаточно большими, чтобы переходить улицу самим. Ещё он пожелал знать, чем я занималась весь день, и меня огорчило, что я не нахожу ответа. Он целую историю из этого раздул. Но я была слишком утомлена, чтобы протестовать. Физически я хорошо себя чувствовала, неплохо спала, нормально ела, гуляла, делала всё, что положено, и даже испытывала нечто вроде мутного благодушия, которое придавало мне любезности и мягкость в общении с соседями по палате. И с доктором, что ко мне приходил, охотно сотрудничала. По видимости, у меня всё было хорошо. Я находила людей чрезвычайно милыми, только не доумевала, почему они так из-за меня хлопочут, уделяют мне столько внимания, между тем, как я ни от кого ничего не хочу. Но вопросов я себе не задавала. Меня поместили в очень просторном доме. Там мне жилось хорошо. Вокруг росли деревья, и главное, больше не приходилось транспортировать вещи. Я знала, что здесь, в этом месте, меня сейчас считают больной. но это не имело особого значения. Терминологический вопрос, и только. Как бы то ни было, ко мне он никакого отношения не имел. Вскоре жизнь клиники заинтересовала меня. Мне было представлено обозрение «Новый мир», полностью меблированный, населенный, организованный, и я с удовольствием наблюдала, как он функционирует. Здесь всегда было на что посмотреть — Сталин на колёсиках, кресло-каталке, снующий туда-сюда медсёстры, уборщицы, врачи, родственники, а сверх того манипуляции рабочих, пристраивающих рядом ещё один корпус.